Глава 99 девятая. Два выстрела. После второго неожиданного перерыва, менее длительного, чем первый, суд снова возобновил свое заседание под огромным дубом. Наступил вечер, косые лучи заходящего солнца проникают под густую крону. На Морриса Джеральда уже не смотрят с угрозой со всех сторон, он полностью оправдан, и теперь он только свидетель. Место обвиняемого занял Кассий Колхаун, но это единственная перемена. Судья тот же, те же присяжные, та же толпа, разница в их отношении к обвиняемому. Виновность подсудимого не вызывает сомнений, все доказательства на лицо, и хотя большинство улик косвенные, как это обычно бывает, когда разбирается дело об убийстве, они составляют неразрывную цепь, в которой не хватает только одного звена, что заставило Кассия Колхауна застрелить человека и потом отрубить ему голову. Показания Джеральда подтвердились при обследовании трупа. Хирург Форта установил, что голова была отрублена уже после того, как наступила смерть, причиной которой было пулевое ранение. Почему Кассий Колхаун убил своего двоюродного брата? Почему он отрубил ему голову? Никто не может ответить на эти вопросы, кроме самого убийцы. Но все равно... Преступник скоро получит заслуженную кару. Судебное разбирательство закончилось быстро. Присяжные вынесли решение «виновен», и судья, сняв панаму, уже собирается надеть черную шапочку, мрачную эмблему смерти, чтобы огласить приговор. Соблюдая формальности, осужденному предоставляют последнее слово. Он вздрагивает – Эта фраза судьи звучит в его ушах похоронным звоном. Он дико озирается, в глазах его отчаяние, но кругом он видит лишь суровые лица, на них незаметно ни сочувствия, ни сострадания. Соучастники, подкупленные негодяи, которые до последнего момента поддерживали его, теперь уже не могут помочь ему. Их сочувствие бесполезно. Они отступили перед величием закона и неумолимой очевидностью преступления. Несмотря на свое богатство и высокое общественное положение, он одинок. У него нет ни друзей, ни сторонников. Такова участь убийц. Выражение его лица резко изменилось. Вместо обычной надменности и заносчивости оно отражает малодушный страх. Нужно ли этому удивляться? Он чувствует, что положение его безнадежно, что он стоит на краю могилы перед лицом смерти, слишком страшным, чтобы взглянуть на него. И вдруг его погасшие глаза оживают, словно какая-то мысль осенила его. У него такой вид, как будто он хочет в чем то признаться. Будет ли это признанием вины? Хочет ли он облегчить свою совесть от гнета, который давит ее? Зрители, угадывая его намерения, стоят, затаив дыхание. Кажется, что даже цикады притихли. Тишина нарушена голосом судьи. «Что вы можете сказать в свое оправдание, чтобы облегчить свою участь?» — спрашивает он. «Ничего», — отвечает Колхаун. «Мне нечего сказать». «Приговор справедлив! Я заслуживаю смертной казни!» Еще ни разу в течение дня полного волнующих происшествий присутствующие не были так ошеломлены, как сейчас. Они не в состоянии даже говорить. В полной тишине раздается голос осужденного. Все ждут, что это будет исповедь. «Это правда», — продолжает Колхаун. «Я убил Генри Пойндекстера! Застрелил его в чаще леса!» Из толпы доносятся чей-то невольный крик. Это скорее крик ужаса, чем негодование. Также непроизвольно вырывается и стон. Все знают, что это стон отца убитого юноши. Когда замирают эти звуки, ничто больше не мешает осужденному говорить. «Я знаю!» что я должен умереть», продолжает Колхаун с показным безразличием. «Таков ваш приговор, и, судя по вашим лицам, вы не намерены изменить свое решение. После моего признания было бы нелепо рассчитывать на помилование. Я был плохим человеком и, несомненно, заслужил суровые наказания. Но все-таки я не такой злодей, как вы думаете» и не хочу уходить из жизни с позорным клеймом брата-убийцы. Правда, он погиб от моей руки. Вы спрашиваете, что толкнуло меня на преступление. У меня не было причины убивать его. Зрители снова взволнованы. Они удивлены, заинтригованы и недоумевают. Но все молчат, и никто не мешает преступнику говорить. «Вы удивлены?» «Объяснение просто. Я убил его по ошибке!» В толпе раздаются возгласы удивления, но все замолкают, когда Колхаун продолжает свою речь. «Да, по ошибке. Трудно передать, что я пережил, когда обнаружил это. Я узнал о своей ошибке много времени спустя». Осужденный поднимает глаза, словно надеясь на смягчение своей участи но на суровых лицах он не видит снисхождения. «Я не отрицаю, — говорит Колхаун, — что был человек, которого я хотел убить. Не скрою также его имени. Вот он, этот презренный негодяй!» С ненавистью смотрит Колхаун на мориса Джеральда. Тот отвечает ему спокойным и равнодушным взглядом. «Да!» Я его хотел убить. На это у меня были свои причины. О них я не буду говорить. Сейчас это бесполезно. Я думал, что убил его. Как мог я предположить, что эта ирландская собака обменялась плащом и шляпой с моим двоюродным братом? Остальное вам известно. Я метил в своего врага, а попал в друга. Выстрел, по-видимому, был роковым, и бедный Генри упал с лошади. Но для большей уверенности Я вынул нож Проклятая Серапе Все еще обманывала меня И отсек ему голову Зрители содрогаются от ужаса И кричат, требуя возмездия По толпе пробегает ропот Теперь уже нет ничего таинственного Ни в самом убийстве Ни в побуждении к убийству И Кулхаун Освобожден от дальнейших описаний своего страшного преступления. А теперь, кричит он, когда волнение немного стихает, вы знаете обо всем, что произошло, но вам еще неизвестно, чем это кончится. Вы видите, что я стою на краю могилы, но я не спущусь в нее, пока и его не отправлю туда же. Понять смысл этих слов, последних в жизни Колхауна, нетрудно сопровождающий их поступок, объясняет все. Во время своей речи Колхаун держал правую руку за левым бортом сюртука и, кончив говорить, он выхватил револьвер. Не успели зрители заметить револьвер, блеснувший в лучах заходящего солнца, как прогремели два выстрела. Два человека падают ничком так близко, что их головы почти соприкасаются. Один из них — Морис Джеральд, мустангер, другой — Касси Кулхаун, отставной капитан кавалерии. Толпа окружает их. Все думают, что оба мертвы, Среди напряженной тишины раздается крик женщины, исполненный такой безысходной тоски и горя, что, кажется, сердце ее разрывается на части.